Утром все мы все еще не было. Решили не ждать, а оставить ему одну из машин, чтобы он мог догнать их, оставили погрузчик. Странный автомобиль, который, наверное, использовали для перемещения тяжестей на небольшие расстояния. В нем все равно мог ехать только один человек, и грузового отсека не было. Хотя сам он был довольно шустрый и маневренный, мог развернуться практически на одном месте, наверное, чтобы работать в ограниченных пространствах. У него были два торчащих вперед шипа которыми можно было поднимать вверх грузы, и два похожих на человеческие руки длинных манипулятора по бокам. Управление у него тоже было необычным. Ноги в педалях фиксировались, и педаль газа, если на нее давить, двигала машину вперед, а если тянуть на себя, то назад. Левая педаль дублировала руль, и вперед это было направо, а назад – налево. Это было сделано для того, чтобы можно было управлять погрузчиком только ногами, когда руки вставлены в приводы манипуляторов. Эти приводы полностью фиксировали обе руки вплоть до пальцев и передавали движения на большие манипуляторы, так что водитель мог орудовать ими как своими руками. Лиана очень надеялась, что Сема разберется с управлением. Она знала, что с техникой он знаком, но такими штуками управлять ему вряд ли доводилось. Колонна из четырех машин двинулась в путь сразу после завтрака. Первым ехал тягач. Он был самым массивным и, если что, мог принять удар на себя. Им управляла Лиана. Рядом с ней сидела Женя. Следом ехал грузовик. Ими управляли Крис и Сюз. В кузове разместилась половина племени и Людмила с Сергеем. Потом автобус, который вел Валера. В нем ехала вторая половина племени. И на некотором удалении в целях безопасности двигалась цистерна, которой управлял Игорь. Ехать решили медленно, чтобы успевать оценить обстановку. «Так далеко вглубь забиралась?» – спросила ли у Жени. «В детстве я бывала и на заводах, кое-что помню» а в последнее время нет, недалеко. Пару лет назад где-то наполовину пути вглубь у нас был рейд, преследовали роботов, но с тех пор я вообще почти не углублялась. Значит, ты знаешь, где половина пути. Скажешь мне, когда мы туда доедем? Конечно. Леана полезла в карман, достала карту, распечатанную на левиафане, и протянула ее Жене. Посмотри, можешь по ней ориентироваться? Женя взяла ее... Покрутила в руках, видно не зная, с какой стороны к этому подойти. Потом сориентировалась, повернула правильно и стала пристально разглядывать. «Да, узнаю местность. Вот наша часть острова, заросшая лесом. Вот заводы. Вот сквозная дорога через остров, по которой мы сейчас едем. Там, на противоположной стороне острова, тоже как будто что-то похожее на поселение. Что это?» — спросила Лиана. «Там жили временные рабочие». В нашем городе те, кто работал здесь постоянно и имел хорошее образование. Инженеры, технологи, ученые, руководители. Ну и профессии попроще, но те, кто работал здесь долго. Когда рук стало не хватать, стали завозить временных рабочих по контракту. Сначала для них построили гостиницу в городе, но публика была не очень хорошая. Начались преступления, и их отселили на противоположный конец острова. Заводы росли, людей требовалось все больше, их поселок увеличивался. Но экология там похуже. Там лес почти не сохранился. Это, по сути, часть свалки. У нас специально сохраняли природу, чтобы людям было где жить. Да уж, плотно завалили островок. Сначала складывали аккуратно в ожидании переработки, когда место на острове кончилось, стали валить сверху вторым рядом, потом третьим, так эти горы и выросли. Раньше свалка была вся в клеточку от дорог. Можно было проехать куда угодно. Со временем из-за осталась практически одна центральная дорога. Ну откуда ты все знаешь? Это же было до тебя». «Родители рассказывали. Я уже была достаточно взрослой, когда они погибли. Самой взрослой», — она вдруг задумалась. «А что после войны?» «Они», — она указала глазами наверх, — «были здесь, хотели, чтобы заводы продолжали работать. Им тоже свалка ни к чему. А потом про нас как будто забыли. Наверное, свалка никому не была интересна» и они думали, что мы тут сами вымрем. Но наши родители сумели наладить жизнь без внешнего снабжения. С продовольствием научились выращивать, на заводах стали осваивать новые производства. Аккуратно, конечно, чтобы не привлекать внимание. К нам раньше часто приплывал кто-нибудь. И про сопротивление я слышал не раз, но неподробно такие темы меня не посвящали. Знаю только, что мы с сопротивлением сотрудничали, но не знаю как. Потом эта история с инженером. Дальше ты знаешь. Да, мне уже это рассказывали. Беж поделился, почти слово в слово. А люди из другой части острова с ними что, об этом что-нибудь известно? Нет, для нас мир кончается на полпути к заводам. Дальше мы не заходим. Подозреваю, что гаденыш мог забираться. Не удивлюсь, если он и на заводах бывал. Но он об этом никогда не говорил. Я запретила туда ходить, так что он, даже если пробирался, то помалкивал. Да, жаль, что он пока не поправился. Он был бы нам очень полезен. Я бы не позволила взять его с собой. Хватит, он уже отвоевался. Ему всего 13 лет. Возможно, ты и права, но он мог бы нам рассказать что-нибудь интересное. Это возможно. Мы еще не проехали половину пути? Нет. Женя посмотрела на карту. Наверное, где-то треть. Хорошо, скажи, а что ты думаешь о том, что двое наших решили остаться? Думаю, это отлично для племени. Почему? Я всегда очень заботилась об их образовании. Это, наверное, смешно. Я ведь сама была ребенком, и не очень многому успела научиться. Это совсем не смешно. Это вызывает восхищение и говорит о тебе, как о очень мудром руководителе. Да ладно тебе? Я серьезно. Дети, которые остались в лесу одни, скорее всего, если бы смогли выжить, то совершенно одичали. Было бы право сильного и очень жестокое общество. То, что они такие, какие есть, это не потому, что они молодцы, а потому, что ты их такими сделала. Когда с ними разговариваешь, то нет ощущения, что они выросли в лесу, они совершенно нормально общаются, как будто росли в обычной общине. Это ты сделала, не надо преуменьшать твои заслуги. Не знаю, мне кажется, все шло как шло. Ну, конечно, я старалась, но получилось, что получилось. Стопроцентного результата добиться практически невозможно. Так что там с нашими? Женщина выглядит опытной и образованной. Она действительно может многому научить. Парнишка вроде неплохой. «Должен влиться в коллектив. У нас полно его ровесников. А как племя? Думаешь, примет? Будут слушать то, чему и хочет?» «Думаю, да. У нас те, кто меня сменят, разделяют мои взгляды. Юра и Юля?» «Да, они. Конечно, эту идею с кличками я все равно до конца не понимаю. Это защита. Пока никто не знает наши настоящие имена, мы неуязвимы. Но теперь некоторые мы знаем. Получается, мы вас ослабили». «Думаю, время прошло, и этот инструмент перестал работать. Когда-то он был очень полезен. Наверное, пора вспомнить наши настоящие имена. Я же сама свое назвала. Меня никто не просил. Новая жизнь под старым именем. Как-то так. Кстати, мы на полпути». Туда Сем обижал спокойно и уверенно экономя силы. Добежав до берега, он посигналил и через какое-то время уже наблюдал всплытие Левиафана. Потом разъехались в сторону створки с одной стороны, оттуда вышла лодка и направилась к берегу. Да, вахту несли внимательно, и на сигнал среагировали сразу. Вася откнула лодку носом в берег. Сема сразу же столкнул ее обратно, одновременно запрыгнув в нее. Предвосхищая вопрос, он начал разговор сам. «Новостей особых нет. А то, что есть, давай расскажу, когда доплывем, чтобы по два раза не повторять». «Да я ни о чем не спрашивала», — пожала плечами Вася. На Левиафане они сразу направились к Сансанычу в рубку. Сансаныч, приветствую! сказал Сема, пожимая ему руку. Чем порадуешь? Боюсь, что не особо порадую. Во-первых, Лиана передала, чтобы ты действовал по намеченному плану. Сутки здесь, а потом отправляйся туда, куда договорились. А во-вторых. А во-вторых, Людмила с Сергеем решили остаться жить с местными ребятами. На лице Сансаныча ничего не отобразилось. Но он молчал, а это значит, что был выбит из колеи. «Зачем?» – не выдержала паузы Вася. «Я так понимаю, из жалости и желания помочь. По сути, это дети, которые живут в лесу. Да, многие из них выросли, но не все. А их развитием заняться некому. То, что они могли освоить сами, они освоили. Она хочет продолжить их образование. А Сергей? А Сергей из личной преданности. Он считает себя очень обязанным Людмиле» они многое пережили вместе, и он говорит, что не может ее оставить. Это уже решено, наконец, сказал Сансанович. Лиана попросила их закончить дела на этом острове и тогда принимать решение. попросила их о помощи. Ладно, Сансанович вздохнул. Надеюсь, хоть попрощаться возможность будет. Ты-то как дальше? И тут Сема сделал то, о чем утром сначала пожалел, а потом этому порадовался. Я, наверное, переночую здесь а завтра со свежими силами побегу догонять своих. Он не подумал, что догнать их будет непросто. Они двинулись в противоположные стороны одновременно, и теперь его отставание будет очень большим. Утром он проснулся с этой мыслью, как ужаленный. Вскочил и резко стал собираться. Вчера казалось, что поспать в своей кровати и, и поесть горячей жидкой пищи это удачная идея. Теперь ему казалось, что это все как в тумане и как будто не с ним. Как он мог, так опростоволоситься». Как мог потерять ощущение времени. Даже не умывшись, он схватил вещи и бросился в рубку. Сансаныч был там и дремал в кресле. Он, похоже, вообще не отлучался со своего поста. Сансаныч, прости, что бужу, мне пора, выпалил Сема. Сансаныч открыл глаза, как будто и не спал. Пора так, пора, он нажал кнопку на пульте. Вась, ты спишь, отвезешь сему на берег, он торопится. Да, сейчас, раздался сонный голос. Сан Саныч тем временем начал всплыть. я. Вася вбежала через минуту. Что так резко? Да я что-то плохо подумал, как их догонять буду. Вчера мне казалось, что все в порядке. А сегодня вдруг понял, что катастрофа. Ладно, пойдем. И первая направилась по коридору. Навстречу им неожиданно вырулила Машка. О, вы уже не спите? А я все ждала, когда утро. Что случилось? Тревожился Сансаныч. Пациент это, того, проснулся выдохнула Машка. Сан Саныч бросил взгляд на Василису. «Иди, подежурю». Не стала она заставлять тебя просить. Они втроем бросились по коридору. Ради такой новости Сема решил, что можно и задержаться. Семь бед, один ответ. Вбежав в медицинский отсек, все остановились, не зная, что делать. Маша взяла на себя инициативу. «Он только не говорит, как его зовут, утверждает, что гаденыш, другого имени не называет» сказала и нажала кнопку на пульте. Верхняя крышка отъехала. Они подошли поближе и заглянули. Парнишка спал. «Ты же сказала, что он проснулся», удивился Сан но «Ну это...» — путилась Машка. «Теперь-то он просто спит, а до этого был без сознания. Я с ним поговорила, рассказала в общих чертах, что произошло. Он очень обрадовался, что их племя победило. Но я сама мало знаю, поэтому, может, вы ему что получше расскажете». Гаденыш от их голосов заворочился и открыл глаза. «Это свои», — поспешила попасть в его поле зрения Машка, чтобы он не испугался. «Здравствуйте», — хриплым и стертым голосом сказал он. Его связки отвыкли работать. Было видно, что он еще очень слаб. «Привет, меня зовут Семен. Тема для друзей. Ты тоже можешь сказать свое имя, то, которое настоящее. У вас в племени большие перемены, и, возможно, ваши имена скоро вернутся». А чтобы ты поверил, скажу, что вашу старшую зовут Женя, а брат и сестрой Юра и Юля. Остальных не знаю пока. Годеныш посмотрел на него усталыми глазами. Я пока не знаю, не готов. Расскажите, как там все закончилось, а то эта девушка мало знает. Ну, я тоже не очень много. Знаю только, что вы победили, и во многом благодаря тебе. Сработала ловушка, значит. Еще как. Сам не видел, но, говорят, там целую гору обрушили. Да. Так и должно было быть. Кто-нибудь из наших пострадал? Сему этот вопрос застал врасплох. Он чувствовал, что говорить пока не стоит. Парнишка слишком слаб, и плохие новости ему ни к чему. Но пауза невольно затянулась, и он переспросил. «Колька? Колька — "Сколько? Сколько погибло?" Сема вздохнул от безысходности. Придется отвечать. — Семь. Семь человек. — Кто? — Этого я не знаю, прости. Гаденыш перевел взгляд на потолок и уставился на него. Сема подумал, что говорить о том, что их лидер уходит, тоже не время. Но зато мы хотим решить вашу проблему с инженером раз и навсегда. Наши уже направились на завод, мне нужно их догнать. Так что я вообще-то спешу. Ты скажи, что передать твоим, но наверняка я увижу только Женю, остальных не знаю. Увижу, если и сами захотят с нами пойти. Захотят, неожиданно жестко сказал гаденыш и посмотрел Семе в глаза. Но туда нельзя идти. Почему? Там ловушка. Меня одна. Я один знаю, как их обойти. — А ты что же, ходил туда? — Да, тайне от Мара Дженни. Она запретила мне туда лезть, но я лез и готовил нападение. Я знал, что рано или поздно мы решим с ним разобраться. — Расскажи, что нам нужно знать. — Я пойду с вами. — Извини, братишка, но ты не сможешь. Маша постучала пальцем по табло, на котором было написано, что осталось еще 79 часов, и пациента извлекать нельзя. — Ты слишком слаб. Поддержал ее Сема. «Мы с тобой вдвоем не доберемся или доберемся слишком поздно. И не факт, что ты такую дорогу выдержишь. Лучше расскажи мне, что можешь. То, что нам поможет. А я постараюсь успеть и предупредить наших». Гаденыш закрыл глаза, сильно сжав пеки, видимо, боролся с собой. Но, наверное, понял, что они правы, и другого выхода просто нет. «Ладно, слушайте». Когда Сема пробежал портовый городок, и вышел на прямую дорогу к свалке, в лагере возле завала только собирались завтракать. Он этого не знал, как и не знал, через сколько они тронутся в путь, и будут ли его ждать, или ему придется догонять. Здравый смысл говорил, что придется догонять. Бежал он как мог быстро, и когда добрался до города, уже изрядно выдохся. В лагере в это время уже собирались ехать и распределялись по машинам. А он был только на полпути. Он бежал, обливаясь потом, дыхания уже не осталось. Темп начал падать. Не сбавляя скорости, он снял с себя рюкзак и зашвырнул в кусты, оставив себе только оружие. Бежать стало чуть легче, но ненадолго. Караван уже тронулся вглубь свалки. «Как-то так. Кстати, мы на полпути», — сказала Женя и указала рукой вперед. Нуля она уже и сама увидела. Это было довольно приметное место. Большой перекресток, на углах которого стояли огромные высокие столбы в желто-черную полоску. Вправо и влево уходили почти такие же широкие дороги. Что там, спросила Лиана. Скорее всего, тупик. Я же говорила, что дорожная сеть практически везде под обвалами. Эти просто очень широкие основные магистрали через свалку. Но дальше они становятся уже, и наверняка там уже нельзя проехать. Но это не точно. Конечно, не точно. Мы же сюда не ходим, но если судить по нашей части свалки, то никуда там не уедешь. Ладно, сказала Лиана которая к этому моменту начала немного сбрасывать скорость и вновь придавила педаль ближе к полу. Тягач, нехотя, начал опять разгоняться. Если перекресток был половиной пути, то они проехали еще половину от того, что осталось, когда это случилось. Леонас реагировала еще до того, как все услышали выстрелы и кругом защелкали пули. То ли вспышки, то ли интуиция, неуловимое движение вдалеке, которое мозг на каком-то глубоком уровне заметил, и среагировал прежде, чем она сама поняла, в чем дело. Она резко вывернула руль, и здоровенная машина неожиданно развернулась поперек дороги, но ее огромная масса продолжала тянуть ее вперед по направлению движения, и она накренилась и неожиданно легко кувыркнулась через борт, перекатилась и замерла, днищем повернутая к стреляющим. Женя с Рианой были пристегнуты ремнями. На этом настояла Риана. Женя не понимала, зачем это, но подчинилась. Это их спасло. Лиана сразу же отстегнулась, помогла это сделать Жене, которая немного растерялась и потеряла ориентацию в пространстве. Потом выбила ногой лобовое стекло и выбралась вместе с ней наружу. В это время автобус, еле успев затормозить, подъехал по диагонали к кабине, и из него посыпались люди, спеша укрыться за платформой перевернувшегося тягача. Грузовик, уходя от столкновения с автобусом, вильнул в другую сторону и встал под углом к задней части тягача. Из него тоже все мгновенно повыпрыгивали. Таким образом, машины образовали треугольник посреди широкой дороги. Перевернутый тягач своей огромной металлической платформой образовывал нечто вроде щита отстрелявших в них. стороны шла на небольшом удалении. Игорь успел ее остановить, не доезжая, и, выпрыгнув из кабины, зигзагом побежал в их убежище. Вернее, сначала он хотел добежать до края свалки, Но пули заколотили по бетону так часто, что ему пришлось сменить направление и укрыться вместе со всеми. Пространство вокруг отлично простреливалось. Их спасло только то, что стрелять начали с довольно большой дистанции, поэтому огонь был шквальный, но не прицельный. Эту мысль первым озвучил Игорь, когда добежали до укрытия. «Интересно, почему они не подпустили нас поближе? Тогда бы нам был точно конец». «Не знаю», — ответила Лиана. Ребята говорят, что все время воевали с роботами, а у них нет тактики, они реагируют на раздражитель. «Бывают очень умные машины», — возразил Игорь. «В армии, возможно, но вряд ли здесь. Все целы?» — спросила Лиана громко. «Почти. Ничего серьезного. Ушибы и царапины», — ответил кто-то. «Мы отсюда не выберемся», — послышался истеричный голос кого-то из племени. «Прекратить пораженческие настроения», — грозно прикрикнул на них Валера. Вы что, все целы, уже хорошо, мы в укрытии. Сейчас что-нибудь придумаем. Но сразу придумать что-либо не получилось. Огонь по ним продолжался, пока те, кто стрелял, не разнесли в щепки торчащие части автобуса и грузовика, полностью лишив их кабин. Они потеряли все три машины. Бензовоз можно было не считать, он был как пороховая бочка. К нему вообще лучше было не приближаться. И выбраться они не могли. На любое движение сразу сыпался град куль. Стреляли, к счастью, не из современного оружия, из обычного огнестрельного, но патроны не экономили. Оставалась надежда, что под покровом темноты можно будет выбраться. Но что-то подсказывало ли они, что те, кто стреляет, прекрасно видят в темноте. Но это пока был единственный шанс. Оставалось сидеть и ждать. Уля сбила зеркало заднего вида с автобуса. Игорь подобрал его и, высунув кончик за край, стал пытаться разглядеть стреляющих. Лиана подошла к нему. Ну, что видно? Я засек всего две огневые точки по двум сторонам от дороги. Стоят снизу, за небольшими баррикадами. Стреляют через бойницы, но обзор у них полный. Похоже, что огонь ведется автоматическими турелями. Значит, скорее всего, их приборы имеют функцию ночного видения. Я тоже больше двух точек не засекла. Надеюсь, что это все. Но это немало. Какие у нас варианты? Ну, например, провоцировать аккуратно огонь в надежде, что они израсходуют весь запас патронов. Или попытаться уйти назад по прямой, тогда у них будет очень маленький сектор обстрела. Рискованно, но я думаю, что они стреляют не на любое расстояние, даже если видят цель. А нам-то они не сразу начали полить, а как только мы пересекли запрограммированную в них дистанцию. Слушай, а ночью их датчики видят хуже или так же, как днем? Вроде хуже. «Оптические датчики бесполезны, значит, информации поступает меньше». «Наверное, да. А огонь будет мешать им видеть? Будет засвет?» Игорь понял ее мысль и посмотрел на бензовоз. «Неплохо. Из того, что есть, это, наверное, лучший вариант. Но это при условии, что там нет живого оператора, который может нас раскусить. Даже если раскусит, сделать уже ничего не сможет», — возразил Игорь. «Будем работать с тем, что есть». На треугольном пятачке среди машин сгрудилось довольно много народа. Было тесно, но пока относительно безопасно. Лиана обратилась ко всем сразу. «Народ, у нас есть кое-какие задумки, и первое, что можно сделать, так это провоцировать постоянный огонь по нам. Не очень-то радует такая идея». «А мы тут не для радости», — сказала Лиана. «Сейчас решим, как делать это безопасно. По нам стреляют пулями, а они, сколько бы их ни было, рано или поздно закончатся». Начнем с этого. Ночью предпримем более активные действия. Все начали оживленно переговариваться. Племя немного пало духом, попав в такую заварушку. Но, выслушав спокойный и деловой подход Лианы, они приободрились и оживленно стали придумывать, как заставить врагов стрелять. Только не расходуйте все идеи сразу. Нам весь день придется этим заниматься, немного остудила их пыл Лиана. В этот момент Сёма взобрался на вершину завала и увидел стоящий внизу погрузчик с приветливо распахнутой дверью. Он быстро стал спускаться. Но как бы не спешил, нужно было соблюдать большую осторожность. Если он сломает себе ногу, то уже вряд ли кому сумеет помочь. Поэтому приходилось брать себя в руки и спускаться осторожно, медленно и аккуратно. Наконец оказавшись на дороге, он сломя голову кинулся к погрузчику. Таких агрегатов он никогда не видел и у него ушло некоторое время на то, чтобы разобраться с тем, как заставить его двигаться. Поняв, зачем там педали, покрутившись возле завала несколько минут, он, наконец, решил, что готов ехать. Это время было необходимо потратить здесь, чтобы не оказаться в сложной ситуации там. Конечно, он не стал мастером по управлению погрузчиком, но основные функции понял. Кровь стучала в висках, и в голове крутилась только одна фраза «Только бы успеть» и повторялась бесконечно, как закольцованная. Он знал, что не успеет, слишком велико было отставание. Но также он не знал, что сейчас происходит с его друзьями, и, возможно, как раз в эту минуту им нужна была помощь. Даже если они нарвались на застаду, он не верил, что все вот так погибли. Не на тех нарвались, но помощь им может понадобиться, и чем скорее, тем лучше. Он вдавил педаль газа в пол. Погрузчик резво рванул вперед но оказалось, что он очень шустрый, маневренный и быстрый, пока крутится на небольшом пятачке. По прямой же он ехал достаточно медленно. Очень быстро стартовал, набирал молниеносно свою максимальную скорость, но дальше ехал именно так, больше не разгоняясь. Тема прикинул, наверное, это было где-то 40 км в час, может 50, но не больше. Эта скорость совсем не согласовывалась с его внутренним ритмом. Ему казалось, что он плетется как черепаха. Еще немного, и он бы высунул из кабины ногу и принялся отталкиваться и пытаясь разогнать эту колымагу. Он понял, что нужно взять себя в руки и успокоиться. Если он сейчас примчится в таком состоянии на место событий, и там будет нужно действовать, то он, скорее всего, сразу погибнет, бросившись в пекло. Нужно было включать мозги, мириться с такой скоростью, успокоить нервы и начинать думать. Сема медленно вдохнул, затем выдохнул, потом еще раз, потом еще. Через несколько минут он заметил, что это работает. Пульс немного успокоился. Пришло осознание, что гонка закончилась. Он уже почти на месте, и теперь нужно действовать хладнокровно, взвешенно и решительно. Тем более, что план у него, спасибо гаденушу, был. Какой-никакой, но был. Ему пришла в голову мысль. Он отпустил руль, доверив управление педалям, и тут же понял, почему скорость так ограничена. Рулить ногами, оказывается, было непросто, нужна была сноровка. Погрузчик вильнул и чуть не опрокинулся. Ехать нужно было прямо, поэтому главное не совершать левой ногой лишних движений. Когда он более или менее изловчился держать машину прямо, аккуратно засунул руки в рукава управления манипуляторами. Вошли как родные. Он попробовал пошевелить, и манипуляторы отозвались с невероятной точностью на его движение. Но сам погрузчик начал раскачиваться и терять центр тяжести. Дома сложил руки и поближе к корпусу, чтобы не опрокинуть автомобиль, поигрался ими осторожно еще немного, чтобы освоиться, и положил их на специальные подставки на корпусе. Теперь можно было опять взяться за руль, так было привычнее и надежнее. Наконец он увидел то место, о котором рассказывал гаденыш. Большой перекресток с огромными полосатыми желто-черными столбами по углам. Он, не сбавляя скорости, резко крутонул руль вправо, и в очередной раз чуть не опрокинулся. Несмотря на то, что скорость была невысокая, центр тяжести у этого агрегата находился довольно высоко. Следовало быть аккуратнее. Проехав пару километров, он увидел еще один перекресток, поменьше предыдущего, но тоже довольно большой, и тоже отмеченный полосатыми столбами по углам. Доехав до него, он увидел, что направо и прямо дорога дальше завалена и проезда нет, но ему было и не нужно. Ему нужно налево. А там как раз было свободно. Он повернул и опять поехал прямо. Теперь он ехал параллельно основной дороге. Прямо придется ехать довольно долго, но здесь важно не пропустить нужное место. Сема пристально вглядывался, боясь проскочить знак. Через равные промежутки попадались небольшие перекрестки дорог, тоже отмеченные столбами, но еще меньшего размера. Но на большинстве из этих перекрестков можно было продолжать ехать только прямо. Наконец он увидел нужный ориентир. Это был очередной перекресток, на нем уцелел только один столб, и то не полностью. И на этом столбе висела ржавая цепь с не менее ржавым бочком внизу. Это был ориентир, оставленный гаденышем. Не для мы, конечно, для себя, но пришелся как раз к Ему нужно было повернуть налево, чтобы выехать на основную магистраль, до которой всего пара километров. Дорога была завалена но не полностью. Небольшой проезд оставался, правда, поперек него лежала упавшая железная балка. Сема осторожно протиснулся по этому узкому проезду, подъехал к балке. И тут он услышал выстрелы. Стреляли короткими очередями, как раз там, куда он и хотел попасть. Значит, гаденыш был прав про засаду. То, что стреляли и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что, значит, их группа была не уничтожена. Плохо потому, что в них продолжали лететь пули. А это значит, что бой продолжается. Он вставил руки в рукава манипуляторов и обхватил балку. Оказалось, что приводы манипуляторов усиливают приложенные оператором усилия пропорционально. То есть, чем больше вес, тем больше сил должен затратить тот, кто управляет погрузчиком. Тёма подумал, что это очень странное решение. Балка была очень тяжелой, Пришлось сильно напрячься, чтобы приподнять её немного. Его прошиб пот. Нет так не получится. Она лежала строго поперек, завал дальше заканчивался, и Сема решил попробовать ее столкнуть, раз не может поднять. Он уперся в балку, плотно ее обхватил, чуть-чуть приподнял и резко нажал на газ. Она сдвинулась вперед. Он повторил это еще несколько раз и, дотолкав ее до края, наконец сбросил. Балка покатилась вниз и упала поперек дороги, создав новую проблему. Его погрузчик со своими маленькими колесами не сможет преодолеть такое препятствие. Тёма подъехал вплотную. Опробовал поставить манипуляторы на балку и приподнять погрузчик. Это сработало. Он стал осторожно протаскивать его вперед. Вот колеса перекатились через нее, вот зашаркало днище. Тёма надеялся, что не оторвет ничего важного. Вот задние колеса перевалились, и, наконец, весь погрузчик оказался с другой стороны. Одежда Семы была мокрая до трусов. Все время, пока он возился, слышались короткие очереди. Это было не очень похоже на перестрелку. Скорее всего, таким огнем кого-то пытаются сдержать. Или их дразнят, и они стреляют в ответ. Это наводило на мысли пропозиционное противостояние. Значит, его друзья где-то укрылись и держат оборону. Только бы все были живы. Он старался не думать о Лиане. Она, конечно, подготовлена лучше всех, но и лезла всегда вперед стараясь в одиночку решить все проблемы. Да, лучше о ней не думать. А то он не сможет трезво мыслить. А как раз сейчас это особенно важно. Он решил не торопиться. Стал двигаться медленно, стараясь держаться поближе к краю, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Дорога была довольно сильно захламлена и завалена, но проехать по ней все же можно. Только вот обзор был сильно ограничен этими самыми завалами. Он преодолел большую часть пути, а все еще не видел стреляющих выстрелы то умолкали то начинались вновь оказавшись перед большим завалом который нужно было объехать Тома решил пока этого не делать а для начала разведать обстановку он вылез из погрузчика и подбежав к краю кучи аккуратно выглянул все было так как рассказывал гаденыш. с этой из противоположной стороны дороги стояли автоматические турели с пулеметами стояли на треногах Рядом большой грузовой контейнер, из которого тянулась пулеметная лента. Возле треноги холм гиль гильз высотой не меньше метра. Видимо, пострелял этот пулемет уже немало. С противоположной стороны то же самое, насколько он мог видеть. Да, голыми руками такую штуку не возьмешь. Сема обернулся на свой погрузчик. — Ну, дружочек, не подведи. Я надеюсь, что мы справимся. Он сел на водительское место. Устроился поудобнее, насколько это было возможно. Вставил руки в манипуляторы. Надежно угнездил ноги в креплениях педалей. Сдал назад, вперед, покрутился вправо, влево и, наконец, решил, что готов. Подъехав к самому краю завала, остановился и стал ждать. Вскоре турель разразилась очередной пулеметной очередью. Тема ждал именно этого. Он вырулил из-за завала, поставил погрузчик на прямую наводку и вдавил педаль в пол. Расстояние между ними стремительно сокращалось, но на Семен взгляд слишком медленно. Он уже начинал жалеть о своей затее. Нужно было придумать другой план, но было поздно, нужно идти до конца. Как ни странно, Турель его пока что не замечала. Это давало надежду. Вот осталось метров пятьдесят, сорок, но тут вдруг прямоугольная коробочка на верхушке Турели крутанулась в сторону Семы, и возникла секундная пауза. Затем пулемет начал разворачиваться на него. Видимо, датчики были нацелены в другую сторону, и поздно засекли движение за спиной. И когда засекли, почему-то не сразу среагировали, как будто этот механизм удивился, засомневался, стоит ли менять направление стрельбы. Это было маловероятно, чем была вызвана эта заминка, непонятно, но ее хватило, чтобы Сема преодолел оставшееся расстояние и с разгона врезался в турель. Она успела повернуть свое орудие только наполовину и все равно начала стрелять. Правда, все пули летели в бок. крепко схватил ее своими руками манипуляторами и оторвал от земли. Она засучила своими тремя ногами, пытаясь найти опору. Оказывается, они были с приводами. Эта штука могла еще и ходить и саданула одно из них в стекло кабины, которое покрылось стекью мелких трещин и почти полностью утратила видимость, но выдержала. Сема одним манипулятором обхватывал турель и крепко прижимал к себе, точнее к погрузчику. А вторым ухватился за пулемет и направил его в противоположную от себя сторону. После чего развернулся точно по направлению ко второй огневой точке и втопил педаль в пол. Погрузчик рванулся через дорогу, турель которую держал Сема непрестанно стреляла по второй турели, и хотя Семе было мало что видно, ему казалось, что в основном она попадает. Та турель, что была на противоположной стороне, тоже начала стрелять в ответ. Пули защелкали по погрузчику. Несколько влетело в кабину под самой крышей. К счастью, Сема был ниже и перекрыт от пуль, прижатой турелью, но зато ехать ему приходилось практически вслепую. Ко всему этому добавлялся отрезковый летающий из контейнера пулеметной ленты, которая тянулась за ними через всю дорогу. На полной скорости погрузчик врезался во вторую турель. Сема бы размазала по кабине от такого резкого удара. Его спасло то, что руки были зафиксированы в рукавах манипулятора, а ноги на педалях. От удара его выгнуло дугой. Он почувствовал резкий прострел в позвоночнике и упал обратно в кресло. Пулеметная лента, видимо, наконец-то оторвалась, и его турель стрелять перестала. Они продолжали действовать по плану. Назначив очередность, они дежурили по два человека с каждой стороны и через каждую несколько минут дразнили пулеметы. Особов было два высунуть что-то и помахать, или выбросить что-то на веревке и втаскивать обратно. Человек бы давно перестал реагировать на такой примитивный раздражитель. Но там не было интеллекта, были просто датчики движения, которые стреляли по тому, что движется. Леона стояла позади их баррикады, за автобусом и грузовиком, и смотрела на дорогу. Юрь подошел к ней. «Тебя что-то беспокоит?» «Теряю хватку», — она указала рукой на дорогу сбоку. «Там лежал скелет какого-то животного». Она перевела руку в другое место. Там лежал труп птицы, довольно свежий. Она перевела руку и указала еще на один. Если присмотреться, дорога была усеяна костями, но это не бросалось в глаза, потому что большинство были уже без плоти и выгорели на солнце. Из-за этого сливались с бетонным покрытием. «Я должна была заметить», — Лиана печально вздохнула. «Ты и так единственная, кто это заметил, хоть и не сразу», — постарался утешить ее Игорь. «В том-то и дело», — ответила она и пошла внутрь треугольника. И вот тут ей что-то показалось странным. Какой-то звук выбивался из привычного звукового ряда. Потом раздался удар, опять началась стрельба, но уже другая. Пули летели не в них. Она подбежала к краю платформы и выглянула наружу, хотя категорически запретила кому-либо это делать. И как раз в этот момент увидела, как из-за баррикады вылетел погрузчик, держа в манипуляторах турель с пулеметом, и стреляя в сторону второй баррикады. Понесся туда, увеличивая скорость и волоча за собой пулеметную ленту. По нему защёлкали пули. «Твою мать!» — скрикнула Лиана, и, выскочив из-за платформы тягача, не прячась, побежала туда, куда ехал Сёма. Погрузчик полетел за баррикаду и раздался металлический лязг от удара. Один пулемёт смолк, лязг и скрежет не прекращался. Потом замолчал второй пулемёт, и остались только ритмичные повторяющиеся удары железа об железо. Игорь, увидев, что Лиана побежала, не стал разбираться в ситуации и бросился за ней. За ним побежали Сюс и Крис, потом остальные из их группы, а за ними и все племя. Они бежали большой толпой по открытой местности, но по ним никто уже не стрелял. Только ритмичные удары все продолжались. Когда они забежали за баррикаду, то им открылась такая картина. Погрузчик своими манипуляторами держал за ноги одну турель, и ритмично молотил ей, как по лице, и по другой, лежащей на земле. Лиана подбежала и заглянула в кабину. Сема сидел в кресле, весь красный и мокрый, с безумными глазами, куртка была вся в крови, и продолжал молотить своей дубиной. «Сема!» — крикнула Лиана. «Хватит! Уже все!» Он перевел на нее свой мутный взгляд. «О, Ли, привет! Рад, что с тобой все в порядке. Хорошие новости. Гаденыш пришел в себя». Сказал он и потерял сознание, повиснув на рукавах манипулятора.